Этим объясняется постоянный интерес экономической науки к тому, как ведет себя обычный потребитель, какими мотивами он руководствуется, делая выбор в море товаров, существует ли закономерности, управляющие его поведением на рынке. На все эти вопросы дает ответ теория потребительского поведения. 8.1. Суверенитет потребителя. Один потребитель поистине песчинка в огромном море товаров, выбрасываемых на рынок. На первый взгляд, его поведение не может иметь серьезного значения для экономики, где действуют громадные предприятия, транснациональные компании, грандиозные энергетические системы и тому подобное Даже на рынке, собственно, потребительских товаров, голос отдельного потребителя почти не слышен. Так может ли он всерьез повлиять на решение фирм, производящих эти товары? Однако, силу потребителя и его влияние, производителей не следует недооценивать во-первых общество состоит из потребителей а во-вторых каждый из них принимает абсолютно самостоятельное решение относительно объема и направления предстоящих покупок эти обстоятельства заставляют учитывать коллективное мнение потребителей когда фирмы в свою очередь решает три главных для себя вопроса что производить как производить и для кого производить Если большое число потребителей согласно отдать за данный товар свои деньги, причем столько, что с лихвой, покрывает издержки производителя, то производитель получает желанную прибыль. Страница 112. Если нет, фирма может и разориться, или по меньшей мере потерять часть потенциальной прибыли. Этот простой и понятный механизм взаимоотношений между производителем и потребителем действует в рыночной экономике по принципу обратной связи, автоматически согласовывая объем и структуру производства с объемом и структурой потребления. Описанный механизм действует не только на рынке потребительских товаров, но и на рынке товаров производственного назначения. Ведь выплавка стали, например, или производство станков, нужны не сами по себе. Они представляют собой промежуточные продукты, которые применяются в производстве все тех же товаров, непосредственно удовлетворяющих потребности людей. Следовательно, Объем производства стали и станков прямо зависит от спроса людей на конечные потребительские товары. Получается, что вся технологическая цепочка выстраивается таким образом, чтобы производить в итоге товары, удовлетворяющие запросы потребителей, а значит имеющие шанс быть ему проданными. Конечно, в реальности были, есть и будут разнообразные отступления от этого правила. Бывают случаи, когда потребителю с помощью рекламы навязывают вовсе ненужный ему товар или товар с мнимыми достоинствами, то есть такими, которые на самом деле отсутствуют. Но эти исключения только подтверждают общие правила. Большинство фирм стремится наилучшим образом удовлетворять разнообразные потребности людей, ибо, во-первых, быть честным по отношению к потребителю выгодно, это укрепляет авторитет фирмы и расширяет ее влияние на рынке, а во-вторых, не следует забывать, что в развитых странах давно выработаны весьма эффективные общественные и государственные механизмы защиты прав потребителей. Таким образом, без всякого преувеличения потребителя можно назвать королем рынка, наделенным правом решать судьбу фирм-производителей, голосуя своим долларом, рублем, франком, маркой за или против произведенных ими товаров. Именно в этом смысле экономисты говорят о суверенитете потребителя. Своё суверенное право потребитель может осуществлять только в условиях свободы потребительского выбора. Иначе говоря, никто не должен решать за самого потребителя, какие товары или наборы товаров из предлагаемых на рынке ему приобретать и какие нет. Страница 113. Ограничение свободы потребительского выбора, даже если оно предпринимается самыми благими намерениями, будет в той или иной степени разрушать обратную связь между производством и потреблением. Потребитель, лишенный этой свободы, не сможет подавать своим поведением Сигналы производителю, что и в каких количествах следует производить, а что нет. Потеряв этот ориентир, производитель непременно станет выпускать одних товаров больше, а других меньше, чем необходимо. Следствием этого станет рассогласование производства и потребления с такими неизбежными последствиями, как дефицит одних товаров, избыток других, очереди, черные рынки, спекуляция и так далее Конечно, В действительности разного рода ограничения свободы потребительского выбора существуют. Они могут быть вызваны чрезвычайными обстоятельствами. Война, стихийные бедствия, неурожай и тому подобное. И выражаются чаще всего в восстановлении норм потребления по карточкам, талонам некоторых, иногда почти всех товаров. В большинстве случаев такие ограничения носят вынужденный и временный характер. Прямые запреты на производство и продажу отдельных товаров, оправданы и необходимы только тогда, когда потребительские свойства товара сопровождаются вредными для здоровья эффектами, о которых потребитель даже не подозревает, например, детские игрушки из материалов, в состав которых входят вредные химические вещества, лекарственные препараты с тяжелыми побочными действиями и тому подобное. Бывает, однако, ограничения другого рода, когда производство тех или иных товаров, подвергается запрету с целью уберечь потребителя от товара, приносящего с точки зрения общества вред. История таких запретов во многих странах очень поучительна, поскольку показывает, что они малоэффективны, а порой приводит к результатам прямо противоположным ожидавшимся. Например, в 20-х годах в США был введен так называемый «сухой закон» с благой целью ограничить потребление алкогольных напитков. В итоге развелась невиданная по масштабам подпольная торговля алкоголем, цены на него подскочили а спекулянты этим товаром складили огромное состояние. Более того, именно в условиях сухого закона появились и окрепли первые ростки организованной преступности. Аналогичные явления возникли в нашей стране при введении в 1985 году закона о борьбе с алкоголизмом. Страница 114. Поэтому важно помнить что ограничение свободы выбора весьма опасное оружие Пользоваться им надо очень осторожно, не покушаясь на право потребителя самому решать, что хорошо, а что плохо. В противном случае покушение на свободу потребительского выбора может привести к всевластию административных органов, которые будут решать за людей, что, как и сколько им потреблять.